Просто помни Я покину тебя, покину навсегда Найду свой приют там, где облака Просто помни обо мне Последняя надежда моя Знаю, что не будет ничего, как прежде Наверное, жизнь такая в твоих глазах Я видел только то, что позволяло мне тебя любить А может, боль и страх Или сама любовь В мечтах о счастье обрывали жизни нить приятные моменты Как костер догорает, а то до страдания от любви полшага И это знают только те, для кого глаза любимый солнце А без них темно, и может в прошлом Я был другим и нравился тебе тем самым Я изменился, а на сердце кровоточит рано И пусть мы так малы, а мир такой огромный Когда меня не станет, просто помни Просто помни Просто о том, как помню. с тобой смеялись Даже если считаешь, что я сейчас другой Помни те песни, что посвящал тебе, родная Помни то, как утирал твои слезы рукой Просто помни, Просто и если помню. я уйду навеки Простись со мной, но в памяти оставь мой след И если ты найдешь меня в другом человеке Я буду рад, пусть даже через много лет Я люблю тебя, родная, ты часть меня знает, а когда уйду я Не знаю, что останется Не знаю, кто будет помнить А, а кто, кто забудет и больше Не важно, днем или ночью Не скажет обо мне ни слова Буду помнить тебя Ведь я уверен, уверен, что любовь вечна. Возможно только вера Делает дни светлее Я верю твоим глазам Верю поступкам Но разучился верить словам Прости Но в памяти выжжены чувства, что были в твоих глазах И мне ни солнца, свет, ни дождь, ни ночь, ни день Уже не видятся грустно, а я все так же пытаюсь найти какой-то ответ Да и по жизни судьба у каждого разная Кому-то сучится и больше не иметь доверия в целом Кому-то ствол к виску, кому-то что-то праздновать А мне любовь к тебе является уделом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 Помни свет луны, что освещал проспекты По которым мы с тобой гуляли до утра Ведь я старался делать так, чтобы мои куплеты Как гладь воды отражали твои глаза Недели летят, я буду рад Если хоть раз увижу взгляд твой Сквозь горечи от преград Я буду снова жить, дыхание ощущая Я буду помнить впредь все то, что помнишь ты Ну а пока я вместе с часами сгораю Храня под сердцем воспоминания той любви И в городских огнях утопая, я исчезаю Верю в то, что через время... Хоть что-то вспомнишь ты, ведь я люблю тебя до сих пор И надеждой в сердце питая путь свой Помню твои слова, и через время, неважно годы или месяцы Я почему-то верю в то, что ты вспомнишь меня